пасхалии это на исходе, а там и свету вольному конец». «Не все так отче полагают», — мягко возразил отец Григорий. «На том, что с концом седьмой тысячи лет от сотворения мира и свету конец, согласны все. Да вот откуда считать-то начинать?» «Как откуда?» — сердито воззрился на него старый игумен. «Акстись, отец, что ты? Знамо от сотворения мира». А сотворение сотворения-то мира когда было?» сказал отец Григорий, уже сожалею что начал этот разговор. «Эллины считают, что сотворение мира было за 5508 лет до Рождества Христова, а по шестокрылу выходит всего 3761. Стало быть, в 1492 году миру-то будет не 7000 лет, а только 5253». А боярин Григорий Тучин, выйдя, задумался тем временем на берегу Волхова. «Вера», — думал он, глядя в мутные волны реки. «А вера — это только собрание глупых сказок жидовских, грецких да болгарских. Это ими закрыли попы на века от народов учения Христова. Черная туча поповская страшнее туч татарской» что вот уж двести лет над Русью висит. И все множится больше и больше, поп и монах всюду, куда ни пойди, и бестолочью своей отравляют всю жизнь. Они невиновны, что слепые сами. Так невиновны, никто себе не злодей. Да ведь вот червь, что в этом году на зеленую веш пал и все пожег, тоже ведь невиновен, Акабы было средствие какое, разве не уничтожили бы его земледельцы? Марфа Борецкая Уже с середины XV века Великий Новгород стал заметно хереть. Вся его внутренняя жизнь превратилась, по выражению летописца, в междуусобные спирания. Кричь и рыдания и вопль, и клятва всеми людьми на старейшина наша, и наград наш за не небе в нас милости и суда право. Партии грызлись одна с другой без конца, но народ устал от обманов вожаков, во всем изверился, ибо и слепым стало видно, что кто бы извящих власть не захватил, мизинным людям остается одно — вези. Мало того, когда Мамай прислал численников, чтобы и новгородцев обложить данью, мизинные люди воспротивились, а вящие убежали все на городище, место пребывания князя, и оттуда вместе с татарами собирались брать город приступом. Ясно было, что для вязщих отечества только до тех пор отечество, пока им в нем тепло. После многих таких наглядных уроков патриотизма, меньшие люди поняли их, наконец, и потому, когда их высылали против врага, они бежали даже тогда, когда их выходило десятеро против одного. Драться было просто не за что. Соседушки старой республики, конечно, не дремали. С юга теснили и опустошали землю литовцы, а с моря шведы, немцы и датчане. Всякий предлог был хорош». Шведский король Магнус Эриксон, отличавшийся чрезвычайным распутством, желая понравиться своим любезным верноподданным, вдруг обнаружил чрезвычайную ревность к подвигам апостольским. Он послал в Новгород посольство. «Пришлите на съезд ваших философов, а я пришлю своих, и пусть говорят о вере. Если ваша вера окажется лучше, то я иду в нее, а если наша, то вы идете в нее, а не хотите быть в единении буду воевать с вами всеми силами». Новгородцы своих философов к его величеству не послали, но вполне основательно посоветовали ему обратиться в Царьград. Он доброго совета не послушал, и началась война. Москва стояла у дверей старой республики. Правда, то не немцы были, не литваки, не шведы, а свои же православные русские люди — Но больно уж не любо было вольным новгородцам московское насилование. Москва потихоньку уже захватывала одну новгородскую область за другой. Новгород потерял уже Вятку, Приуралья, Обширное Заволочье, Области по Северной Двине, волок Торжок, Вологду, Бежицкий верх,